Глава 13 Жалел ли Наярд, что уничтожил гнездо Василисков? Нет. Даже когда прочел вестники Серхейда о сгоревшем храме, где, как выяснилось, погиб не только священник, но и советник королевы с дочерью и еще несколько высокопоставленных чиновников, на его лице не дрогнула ни одна жилка. Он отомстил за всех тех оплодотворителей чьи черепа висели на стенах церемониального зала. Нетрудно было догадаться, что василиски из поколения в поколение прибегали к помощи других рас, выискивая среди них самых сильных и здоровых. С ним определенно ошиблись. Не сразу Най заметил, что где-то в храме обронил амулет вечной клятвы, но и без него знал, что по-прежнему не может рассказывать о том, что с ним случилось. Никому и никогда. «Пока я не разрешу», — стучало в его мозгу. А теперь запрет снять некому, да и к лучшему. Начни он делиться с матерью деталями женитьбы по любви, пришлось бы рассказать, по чьей вине сгорел храм, уничтожив весь клан василисков, обосновавшихся в Дерхоне. А что знают двое? Вскоре будет знать и королева. Это уже тянуло на разбирательство на государственном уровне, и еще неизвестно, чем закончилось бы. Василиски издавна разбросаны по всему миру, и, прозная никто виноват в гибели собратьев, и как жертва ритуала умудрилась выжить, сразу забеспокоились бы, что их страшная тайна раскрыта. Сам Най не поставил бы тогда на себя и медика. Конечно, могло так случиться, что с гибелью Фет вечная клятва перестала действовать, но проверять на себе, так ли это, дракону не хотелось. Поэтому он решил оставить, Все как есть. Пусть в каждом королевстве сами разбираются со своими василисками. Конечно, ему хотелось знать, за что древняя раса проклята и вынуждена плодиться через смертельный для отца ритуал. Но лучше бы ему в это дело не соваться. Зашить рот и впредь с василисками быть настороже. Избежав страшной смерти, Наярд сделался крайне осторожным и теперь не понимал, как мог подпустить к себе душечку, не проверив ее подноготную. «Ну, чего молчишь?» — строго спросил он. «Где можно найти твою могилу? Диктуй адрес». Душечка напрягла лоб, припоминая точный адрес. Планета Земля, Солнечная система, галактический рукав Ориона. Галактика — Млечный путь. Не забудьте спросить Ольгу Александровну Рудскую. «Это моя бабушка. Она подскажет, где меня похоронили. К сожалению, я на своих похоронах не была». Ей доставило удовольствие видеть, как вытянулось лицо у любимого. «Это еще что такое?» — спросил он через некоторое время, заметно поубавив тон. «Адрес?» — она пожала плечами. «Вы же просили? Я не из вашего мира». «А как ты попала к нам?» — он нахмурил лоб. Все выглядело очень подозрительно. Неужели это подослано? Но кем? Понятия не имею. Я думаю, нужно поговорить с чернокнижником, у которого меня купил торговец душами. «Хорошо», — кивнул Най. «Поговорим. А сейчас ты подробно расскажешь о себе. Без утайки. Я должен знать, кого в крепости принимают за леди Хорн. Рассказ займет всю ночь. А вы сегодня даже не ели?» Как и положено служанке, она проявила заботу о хозяине. Душечке нужно было время, чтобы продумать, все рассказывать о себе или скрыть, что помимо добрых дел она способна и на плохие. Ей до сих пор было стыдно за тыкву. Люди так старались, выращивали, а она... Я не голоден и никуда не тороплюсь. Чтобы видеть лицо душечки, Наярд запалил пару факелов, торчащих в скобах на парапете, просто дунув на них. «Я родом из древнего княжеского рода», — начала душечка. «С матерью Ная прокатила? Значит, и здесь может подействовать». Род был гонимый, поэтому мы тщательно скрывали свое происхождение. Я сама узнала об этом только в день свадьбы. Бабушка настояла, чтобы я надела это старинное платье, в котором выходила замуж еще моя прапрабабушка. Ему более ста лет. Она растянула кончиками пальцев тонкую ткань юбки, и драгоценности на подоле ярко сверкнули при свете местной луны. Наярд разбирался в камнях, но только сейчас обратил внимание, что они не поддельные. На невесте было надето целое состояние. Если бы можно было раздеть призрака, кто-то знатно обогатился бы. Дальше он старался выглядеть бесстрастным. За что преследовали ваш род? За магию? Нет, в нашем мире нет магии. Вы были преступниками? Нет, что Трудно объяснить. Но если коротко, то в нашем королевстве случился переворот, и всем дворянам пришлось бежать или скрываться, иначе тюрьма. Король с семьей был убит. Власть захватили рабочие и крестьяне. Кто? — переспросил Наярд. Душечка и так пыталась адаптировать рассказ под местные реалии, но не учла, что в этом мире еще нет рабочего класса, а крестьян следует называть землевладельцами. Христианством здесь и не пахло, у драконов были свои боги. Слуги. Власть захватили слуги. И как вы скрылись? Поселились в маленьком городке и прикинулись слугами. Даже сменили фамилию. А драгоценности и прочие остатки былого состояния «Тщательно спрятали». Най задавал вопросы, пытаясь нащупать ложь. Уж все как-то неправдоподобно выглядело. Чтобы власть захватили слуги, быть такого не может. «А в моем мире ты кем прикидываешься?» «Человеком». Душечка прямо посмотрела ему в глаза. «Я получаю удовлетворение, когда со мной обращаются как с человеком». «Когда ты узнала, что владеешь магией?» Не сразу. Торговец душами поселил нас в сарае с огромными щелями, и через них можно было наблюдать за садом, куда иногда приходили дети. Они воровали яблоки и груши. Это было моим развлечением. Уж лучше наблюдать за чужой жизнью, чем горевать об утерянном прошлом, решила я и держалась особняком. День за днем нас становилось все меньше. Торговец уводил души на ярмарку. Это тоже обсуждали. Каждый надеялся, что удастся попасть к хорошему хозяину. «Сколько же вас было?» Най поразился размаху торговца душами. «Много, но я не считала. Так и коротали время в ожидании, когда наступит черед выбраться к людям. То есть к живым». Поправилась душечка, виновато взглянув на дракона. Вспомнила, что в этом мире всяких раз полно. «Все интереснее, чем перемалывать события давних лет». Мы из сарая боялись без разрешения даже нос высунуть, как бы ни случилось что-нибудь страшнее смерти. Хотя дверь открывалась легко. Сонь, руку в щель и дерни за засов. Никто, даже торговец, не знал, как долго мы будем существовать. Он врал, что души бессмертны. Своеобразный рекламный ход. И что случилось с детьми? Я правильно понял, ты о них ведешь речь? На ярду не хотелось думать, что и в качестве призрака век душечки короток. Как-то все с ней случилось нелепо и несправедливо. Милая, но такая неудачница. Еще это дурацкое свадебное платье. Да, о детях. Невеста кивнула. Однажды девочка из компании маленьких воришек юркнула сарай, чтобы пописать. И разглядела нас. Она закричала от страха и бросилась к своим друзьям. Они слетели с деревьев, как испуганные воробьи, и кинулись кто куда. Но через день вернулись. Их пригнало к сараю любопытство. Никому из наших не было дела до этих детей. В этот вечер обсуждалось возвращение двух душ, которых никто не купил. «Что бывает с душами, которых не покупают?» — живо откликнулся дракон. «Их продают за дешево на рудники». И это сделалось очередной нашей страшилкой. Будем вести себя неподобающе, дерзить покупателям или отказываться следовать за ними, окажемся там же. Если бы меня не купили, то я тоже сейчас толкала бы телегу с рудой. Я благодарна вам, вы проявили ко мне милосердие. Что было дальше? Най чувствовал себя неловко. Вовсе не милосердие двигало им а желание отучить мать подсылать к нему невест. Я подружилась с той самой девочкой. Глупышка не знала, что мы не едим, и подарила мне яблоко. Я нюхала его и вспоминала бабушку. Она летом всегда варила варенье из ранеток. Весь дом сладко пах яблоками. Девочка была добра, и мне захотелось отплатить ей. Но что я могла дать, кроме любви и нежности? Невеста замолчала и прикусила нижнюю губу. Мяла в руках кончик фаты. Что случилось с девочкой? Наярд понял, что душечка заново переживает события того дня. Она сорвалась с дерева и повисла на ветке, зацепившись за нее подолом. Я не могла слышать, как трещит ткань, но чувствовала, что долго девочка не продержится. Ее друзья были слишком малы, чтобы поймать ее. Она кричала. А наши пялились на нее, но никто не пытался помочь. Словно потеряли не только жизни, но и души. И ты покинула сарай. Да, я чудом успела. Но девочка, падая, распорола острым сучком лицо. Душечка непроизвольно потрогала свою щеку. У одного из мальчишек была фляжка с водой. Я открыла ее, чтобы смыть грязь, а сама молилась, не понимая, что произношу слова вслух. Пусть рана будет несерьезной. Пусть заживет так, чтобы не осталось следа. Но рану требовалось зашивать, а значит... Значит, некрасивый шрам останется с ней на всю жизнь. Дракон закончил задушечкой фразу. Да. Потом прибежали родители девочки и забрали ее. Но на следующий день она опять пришла к сараю. Я была удивлена. На ее лице не осталось и следа от раны. Такого просто не могло быть. Хотя в мире магии все возможно. Я так и решила. Но девочка призналась мне, что у родителей не было денег, чтобы показать ее лекарю. Поэтому она всю ночь прикладывала к лицу тряпку, смоченную водой из фляги. «Вы ведьма?» спросила меня малышка. Я слышала, как вы шептали заговор над водой, поэтому забрала флягу себе. «Нет, я скорее добрая фея, Ответила я ей. Мне никогда не нравилось слово ведьма. Мы больше не виделись, меня перевели в дом. В наказание за то, что я покинула сарай. Торговец приказал жене присматривать за мной. Какая хорошая история! тихо произнес дракон. Я в детстве тоже лазил за яблоками, но у меня не было рядом такой феи, чтобы залечить мои шрамы. Смотри, вот здесь. И здесь он расстегнул рубашку и показал два застаревших шрама на груди. Это яблоня, а это колье забора, через который я не смог перемахнуть, когда удирал от садовника. Самое смешное, что я воровал яблоки в собственном саду, но специально переодевался в деревенского мальчишку, чтобы позлить слуг. Так было интереснее. Яблоки были кислыми, и я выбрасывал их, еще есть один на спине наяр дернул рубаху вверх чтобы продемонстрировать шрам нет нет не надо выставила вперед руку душечка я уже насмотрелась когда вы возвращались после купания в реке я думала вы получили этот шрам в бою такой глубокий и опасный о если я покажу все что получил в бою мне придется полностью раздеться я думаю это лишнее Duszyć ku